Тут я имела плюс. Языки мне давались легко, и я много читала, переводила даже просто так для себя. Ну и, конечно, волновала, подойду ли я для такой службы. После обстоятельной и очень дружелюбной беседы с начальником нелегальной разведки, полковником Александром Михайловичем Коротковым, вопрос был решен. На работу в разведку я пошла сознательно с полным пониманием значения этой службы для государства и той ответственности, которую приняла на себя. Ни в то время, ни в последующем у меня не возникало ни малейших колебаний или запоздалых сомнений в правильности избранного в молодости пути. Я счастлива от того, что разведка стала делом всей моей жизни. Вскоре произошли приятные изменения в личном плане. Как подарок судьбы появился он, Михаил. Сильный, добрый, чуткий, верный и надежный друг. С первых дней знакомства возникло ощущение, как будто мы знали друг друга сотню лет. Молодые люди решили пожениться, а сотрудники центра вынуждены были изменить планы подготовки Михаила И начали разрабатывать варианты их совместной поездки на нелегальную разведывательную работу. Среди сотрудников внешней разведки выражения нелегалами не рождаются, ими становится, воспринимается как истина, не требующая доказательств. Просто в какой-то момент разведки, исходя из возникших или порученных задач, требуется конкретный человек, пользующийся особым доверием, обладающий определенными личными и деловыми качествами, профессиональной ориентацией и необходимым жизненным опытом для того, чтобы направить его на работу в конкретный регион земного шара. Для Федоровых таким регионом была Австралия. Перед Сепом и Жанной Такими были оперативные псевдонимы Михаила и Галины Федоровых. Была поставлена задача прочно обосноваться в Австралии, найти подходящую работу и закрепиться там на постоянное жительство. Начался напряженный период подготовки к выезду за кордон. Разведчики вживались в свои новые биографии, изучали шифры, тайнопись, радиодело совершенствовали иностранные языки, и когда все уже было готово, планы вновь изменились. Один из сотрудников резидентуры внешней разведки в Австралии, который мог знать Сепа, перешел на сторону американцев. СЭПА и Жанну направили в промежуточную страну Польшу. На акклиматизацию в ней им отводилось полгода. Предстояло не только вжиться в образ поляков, но и понять их психологию, изучить историю и географию Польши. От Гданьска до Кракова и от Люблина до Щецина. Современное польское искусство, культуру, узнать новинки кино и литературы, посмотреть крупные костелы, магазины, подчеркнуть из народной лексики шутки, прибаутки и анекдоты. Ровно через 6 месяцев в Варшаву прибыл представитель центра и сообщил новое задание. Выехать на нелегальную работу в одну из стран Западной Европы, на территории которой находились важные объекты Североатлантического блока НАТО. СЭПу и Жанне предстояло создать в этой стране региональный узел нелегальной связи с Москвой. Глубокое оседание. Сейчас, по прошествии многих лет, можно сказать, что длительное пребывание разведчиков-нелегалов за границей было успешным и прошло практически без проблем, благодаря их высокому профессионализму. Но тогда, в середине 50-х, все только начиналось.